В ночь на 13 февраля де Гриньи не мог сдержать волнение и раз за разом перебирал вместе со своим секретарем Роденом все нити запутанной интриги. «Как велико могущество нашего ордена! Оно опирается на традиции и вечность!» «Благодаря заметке, положенной в архив 150 лет тому назад», За семьей Ренипонов из поколения в поколение зорко наблюдали. Наконец-то мы получим должное. Несмотря на незначительность первоначальной суммы, теперь она достигла размеров королевского состояния. Одно только меня тревожит. Что именно? Мы так ничего и не добились от сторожа на улице Святого Франциска. Вчера его снова допрашивали. «Но старый жид, как всегда, непроницаем. Он, впрочем, совсем впал в детство, а его жена не лучше его». «Раден, это семейство Сэмюэля охраняло дом на улице Святого Франциска из поколения в поколение, и они не могут не знать, кому поручены деньги!» «Но вы видели из заметок ордена, что никто из этого семейства не сообщил ничего ценного». Несмотря на наши многократные попытки проникнуть в эту тайну. Отсюда следует заключить, что они сами ничего не знают. А мне это кажется невозможным, потому что прадед этих Сэмюэлей присутствовал при замуровывании дома 150 лет назад. Из записи ордена видно, что это был доверенный слуга господина Дере Непона. Не может быть, чтобы он не знал очень многого. И наверняка, я повторяю, наверняка это сохранилось в семье в виде преданий. Несколько лет назад посредством исповеди были получены сведения, что капитал существует и достиг громадной цифры. Известно также, что, по всей вероятности, никто из потомств Оринепона и понятия не имеет о громадной ценности этого наследства. Несмотря на все старания, этот человек отказывается открыть у кого эти деньги. Говорит только, что капитал в безусловно честных руках. Ну да, это и напомнило преподобному отцу-генералу все это дело. Но кто знает, явится ли завтра этот обладатель денег, несмотря на всю его честность. Я невольно все сильнее и сильнее тревожусь, чем ближе решительная минута. Такая сумма! Это дело такой важности, что последствия успеха неисчислимы. Впрочем, впрочем все, что можно было сделать, все сделано». Все представители семейства Ренепонов удалены. Габриэль явится завтра утром на улице Святого Франциска единственным наследником всего состояния. Так как после его отречения по статутам ордена он не может ничем владеть от своего лица, то орден является владельцем всего. «Ха-ха-ха! Разве можно было устроить лучше? Говорите откровенно! Я не имею права выражать свое мнение. Успех или неуспех ответят за себя, вашему преподобию. Ай, стоило ли вас спрашивать? Вы, Роден, не человек, а пишущая машина.